матюша башкин пригибая голову запросто проходил в низкие двери курных изб где жили иные его знакомцы но был он и желанным гостем на женских половинах боярских хором и царских дворцов легкое его сердце равно было открыто злейшим супротивницам царице анастасии и боярыне афросенье никогда он не таскал в створу из одной избы в другую а потому всегда уживался в обеих. Теремная скука не касалась таких высоких особ, как царица и боярыня. То были жены-воительницы. Афросинья, из древнего рода князей Хованских, была смутьянкой чуть не сколыбели Небось еще в люльке чщилась переорать всех младенцев на Руси Великой. Гордыни ее... Не было конца, а с тех пор, как ее выдали за последнего удельного князя Андрея Старицкого, младшего сына Ивана Третьего и родного брата государя Московского Василия Ивановича, голова у нее вовсе закружилась. Науськанный ею князь Андрей в малолетство нынешнего самодержца поднял открытый мятеж против законного государя но был схвачен и посажен за приставы вместе с Афросиньей и княжичем Владимиром. В тюрьме он и умер. Боярыню с сыном выпустили. И с той поры быстро взрослевший великий князь, а потом и царь Иван Васильевич, все время видел рядом с собой, словно в кривом венецейском зеркале, своего сверстника. Владимир Андреевич, коли бы государство русское переживало ровные годы, мог бы спокойно править твоим удельным княжеством, а при удаче, вроде преждевременной кончины государя, и цариться на престоле. Но в бурные и крутые времена оказался решительно неспособным к навязанной ему роли. Пустым орехом прокатился он по дворцовым палатам, пока не был расколот беспощадной рукой противника. Впрочем, четырнадцать лет отделяло его от того злого мгновения. Афросинья Андреевна была человеком страстным и пристрастным. Мордатная, широкоротая, полногрудая, она могла перекричать кого угодно и была с на руку в домашних ссорах. Однако свою постоянную утеху вышивальные мастерские — Она лелеяла умной, ласково. Способных мастериц выделяла и поощряла, делала им богатые подарки, придумывала трудные, но увлекательные заказы. Воображение у нее было щедрое, и его хватало и на добрую, и на дурную сторону, больше на дурную. Не было такой скверной и дренной сплетни, которую не придумала бы и не пустила со двора Афросинья Андреевна. Разумеется, все сплетни велись вокруг ненавистного царёныша, а потом союги и его худородные жёнки Захарьины, Юрьевы, Романовы тоже, чей род насчитывал едва ли 200 лет существования, никак не могли соперничать с Рюриковичими. Вся долгая лестница шагнула к 700 годам. Болезнь Ивана Васильевича поманила редкой возможностью. Еще, казалось бы, день-другой и воссядет на престол государем всея Руси Владимир Андреевич. Как не хулила боярыня самозванный царский титул, а когда дошло до воцарения своего детяти, решила ни за что не выпускать из рук засиявшее рядом величие. Пусть не ток мои Ивашка, а и мой Володенька царем побывает. Но все тогда рухнуло в тартарары с выздоровлением государя. Теперь надо было выжидать, а вось еще что-нибудь приключиться или садиться. Подбросив злоехидную мыслишку Челеднину, Афросинья Андреевна повеселела и крикнула мастериц, чтобы они показали злототканный покров на раку Сергия радонежского Его только что кончили работой. Челеднин перекрестясь похвалил прекрасное шитье, где были изображены все святые подвиги преподобного. Боярыня, словно красная девица, зароделась от удовольствия. Наступило время обедать. Челеднин поблагодарил, но от приглашения отказался, сославшись на неотложные дела. Его не удерживали, обед не был званым, и обиды здесь не усмотрели. Зато Чертилло-Черчелли оказался тут как тут, и, ничтоже сумняшеся занял место на нижнем конце княжьего стола, благо Владимир Андреевич глазами указал ему на скамью. Оставалось два дня до начала Великого Поста, и просторный стол, накрытый красной камчатной скатертью, был полон яствами и винами. Слуги вносили перемену за переменой, но средоточием стола оказался ветвисторогий олень, собственноручно убитый князем в подмосковной роще. Крохотный шут в колпаке с бубенцами вскарабкался на стол и длинным блестящим ножом в половину своего роста взрезал оленю брюхо, из него шумом вылетели белые и сизые голуби. Восхищению присутствующих не было конца, а ловкий черчелли, пострел везде поспел, вскочил с места и, подняв кубок с густым кипрским вином, произнес и тут же перевел сладкозвучный стих в честь господина Оленя, самой смерти своей, рождающего жизнь в виде быстрокрылых птиц. Итальянец вовремя напомнил о себе — Все снова заговорили о превосходной, умной и благородной забаве, которой он поделился со сметливыми москвичанами. Когда обед завершился и миновал послеобеденный отдых, все пресные князя, начиная от него самого и кончая последним поваренком, схватив все двадцать колод, сызнова занялись сим прекрасным и достойным делом. Афросинья Андреевна не выдержала и еще раз схватила карты но, усмотрев в короле Виней, сходство с ненавистным царем Иваном сплюнула и на сей раз окончательно зарекла скасаться карт рукой. На игре это, впрочем, никак не отразилось, все продолжали сдавать и метать, что есть мочи. Кстати, об Иване Васильевиче, когда через два-три дня, Молва о новой утехе дошла до царских палат, сеньор Черчелли неожиданно попал в затруднительное положение. Вызванные предгосударевы очи, он неосторожно заявил, что проигравший будет именоваться «пьяницей или дураком». «Что?» — захрипел царь и великий князь всея Руси. «Это я, да!» Стану у тебя пьяницей или дураком? Ах ты, тварь иноземная! И тут бы конец пришел проходимцу, если бы не его изобретательность, помилуй великий государь, да никогда сие позорные прозвища к тебе не пристанут. Такой человек, как самодержец всея Руси, попросту не может проиграть столь низкому существу, как я». И, быстро перетасовав колоду, так раскинул карты, что сам, оставаясь в дураках и пьяницах, ни разу не дал проиграть государю. Иван Васильевич усмехнулся и произнес. — У тебя-то я и вправду в пьяницах и дураках не останусь. Голову побережешь. А вот с другими-то неизвестно, как станется. И запретил карты в царских покоях. Кроме государевых палат, к счастью для прощелыги и к несчастью для горожан, в распоряжении чертило-черчелли оказалась вся Москва. Стольный град всей Руси охватила карточная горячка. В тридцать или сорок игр, среди коих главенствующее место, все-таки занимали первые пять, сражались, бились, дулись, князья и пирожники, монахи и купцы — бояре и нищие, метники и пономари, двояне и холопы, дети и старцы, невесты и вдовицы, кумы и кумовья, воеводы и дьяки, песцы и рынды, попы и жильцы — все возрасты, сословия, занятия, чины и степени. Черчелли был верен слову и обучил играть на деньги и вещи податливую и доверчивую столицу. Сапожник проигрывал последнюю дротву боярин спускал имение, поп нес в заклад Библию, купец не дорожился лавкой, монета имела и обратную сторону, нищий превращался в богача, пирожник надевал цветное платье, плотник заламывал на ухо бобровую шапку, переписчики забросили богослужебные книги, день и ночь мастерили и разрисовывали игральные колоды. Чадный угар невиданной страсти плыл над Москвой, и среди разгоряченных лиц, судорожных жестов и хриплых голосов неспеша прогуливался Чертилло-Черчелли, словно дух того состояния, которое в будущих веках назовут азартом. Карточное поветрие охватило и дом Матвея Башкина. «Каким-нибудь христолюбцем и молельщикам а и ты не избегнешь страстей человеческих», — сокрушенно говорил потом Матюша. Отпущенные им на волю холопы никак не располагали уходить от тароватого хозяина. Ему бы прогнать в зашей дармоедов. Но вчерашние кабальники оказались настолько привержены к священному писанию, что не могли и часу прожить без него. Ну и читали бы на воле вольные евангельские книги, но как обойтись без помощи Матвея Алексеевича? Да и новый завет не укупишь, в копеечку станет. К слову сказать, «копейка, как разменная монета», только что была введена в обращение, получив имя по всаднику с копьем на тыльной своей стороне. Угарная затея Черчелли оказалась подлинным даром для разболтанной башкинской череды. Сам Матюша тоже попробовал взять карту, но бесхитростная душа его никак не восприняла и горных премудростей. Он путал черви с бубнами, вини с крестями. Не вылезал бедный из пьяниц и дураков. Растерянно улыбаясь, встал он из-за стола и разно всегда махнул рукой на всех тузов и королей, хлапов и краль. Как не распущена была Матюшина дворня, но, не встречая поддержки хозяина, переместила игру из горницы на кухню, и перестало мозолить глаза посетителям Башкинского дома. Ни один из доброжелателей Матюши указывал ему на незавидные последствия его доброты, но не так легко было сбить с толку храброго сына Боярского. Он, пожалуй, и впрямь был самым храбрым из всех детей Боярских на Святой Руси. Так назывались поначалу младшие сыновья высшей знати выделившиеся потом в отдельный сословный ряд. Он стоял несколько выше основной части дворянства. Ни отец, ни дед Башкина боярами не были, но тонкие голубые пальцы и гладкие розовые ладони, да и сами руки худые и легкие, выдавали в нем человека не меньше, чем в трех коленах рода своего, не знавшего ни сахи, ни заступа. Такое впечатление усиливалось правильными ушами с каплевидными просвечивающими мочками, редкой белокожестью, завершенным овалом лица, синими очами под темными бровями. Не зря Матюша был баловнем теремных красавиц. На все укоры, упреки, подсмеивания Матвей Башкин отвечал ясно и вразумительно — Будь, холопы мои, в десятеро хуже, ленивей, бездельнее. Сама совесть не позволит мне владеть ими словно вещами. В Евангелии сказано «возлюби ближнего, как самого себя». Хороша любовь, коли он у меня в рабах ходит. Башкин принадлежал к взыскующим градам кои никогда не исчезали с лица земли русской. В тот день он ждал к себе своего духовника, отца Семена. Шла уже третья неделя Великого Поста. В начале его Матвей Башкин пришел к священнику Благовещенского собора в Кремле и попросил себя поновить, то есть исповедать. Исповеди он сделал предварение, что является православным христианином верит в отца и сына и святого духа поклоняется причестным образам и всем святым на иконах написанным заявив о своем православии странный прихожанин повел себя дальше совсем не по православному он как бы поменялся местами с отцом семеном несем тогда службу в соборе ничего нет лучше чем положить душу за други своя, — изрек молодой человек. Вы, иереи, на той поставлены, чтобы показать нам пример и научить нас, как жить в мире. Первое же научение — притворить евангельское слово в дело. Вот я отпустил на волю рабов своих. А дальше что мне делать? Отец Семен растерялся. От него требовали такого путеводительства, к коему он был совершенно неподготовлен. Взятый по родству со всемогущим Сильвестром в кремлевский храм, он оставил сельский приход под Димитровым вовсе не для того, чтобы опять возвращаться туда. Хмуро и недоуменно выслушивал он жаркую исповедь Башкина. Тот же все больше расходился. Сам задавал вопросы и сам отвечал на них. Да и вопросы-то какие были? Касались они и единосущности троицы, и причастия, и литургии? Нет, все туждения Башкина ни по букве, ни по смыслу не содержали в себе ничего крамольного и богохульного. Но одно то, что исходили они из уст мирянина и допускали разнотолкования необсуждаемых истин, делали их подозрительными. Благовещенский пастырь еле развязался с новоявленным правдоискателем и на другой день сказался больным, чтобы отдохнуть от утомительных речений. Какова же была его досада, когда в окно его избы, срубленной на спуске к Боровицким воротам, Постучался незваный гость. То был неугомонный Башкин. Впрямь поверив в болезни отца семёна он пришел его навестить. Священник был тронут такой заботой и приказал Пападье накрыть стол к обеду. Матвей, однако, отказался от угощения, сказав, что по средам и пятницам, а сей день был среда, кроме хлеба и воды ничего не вкушает. Благовещенский поп снова почувствовал неловкость. чада духовное показывали пример пастыю Башкин опять стал пытать отца Семена неразрешимыми загадками, встававшими чуть ли не за каждой евангельской строкой. Пастырь, сославшись на нездоровье, отмолчался. Успокаивал отца Семена незлобивый нрав матюши. Он показал ему апостол, измеченный восковой свечкой по таким местам, кое вызывали на размышление Наиболее залистанной выглядела страница, где воск отметил слова «Я как роток есмь и смирен сердцем, иго бы мое благо и бремя мое легко есть». Матвей обезоруживающе улыбаясь, пояснил, что же нужнее человеку, как быть смирным, кротким, тихим. За первым посещением последовали другие. Отец Семен слабо оборонялся от умствований Башкина. Толкование Евангелия в расширительном и потаенном смысле было недоступно застоявшемуся разуму благовещенского попа. Неуемный прихожанин, одначе, стал сильно занимать отца Семена. Ни на кого он не походил, никому не соответствовал. Уступая приглашением Матвея, священник согласился побывать у него на дому. Навещая прихожанина, отец Семен выполнял свой пастырский долг. Все же шел он к сыну Боярскому и ради того надел рясу доброго коричневого сукна, а поверх нее, на цепи из крупных звеньев, тяжелый серебряный крест. Дом Башкина стоял тут же в Кремле, на покатом приречном склоне, откуда виднелись маковки москворецких церквей. Просторный и удобный он был выстроен еще дедом Матвея, служившим в посольском приказе и ведавшим нуждами иноземцев на Москве. За постройкой дома по дружбе следил, говорят сам Аристотель, Фиоравенти, и палаты, переходы, окна и двери сохранили меты и знаки заморских хитростей. В палатах было больше света и воздуха, переходы между ними просторнее, окна и двери выше и шире, чем в других московских домах. Слюдяные окна разных расцветок были разграничены изогнутыми свинцовыми решетками. Синие, красные, желтые, зеленые цвета составляли радугу, игравшую на половицах. По расписным стенам палат сирены и алконосты свивали живые узоры. Из ростовой печи рассказывали в голубых рисунках на белом поле, Историю Петра «Золотые ключи». Спустя два поколения все красоты и художества изрядно оббешали, задымились и закоптились, но прежняя стать дома, в коем возрос Матюша, была еще видна. Чувствовалось все же в дому некое неустройство, которое тут же учуял опытный нюх благовещенского иерея. Оно ощущалось в припоздавых поклонах и небрежных ответах челяди, в паутине за иконами и ссоре у печей. Челядь, кстати говоря, сразу себя проявила, не стесняясь приходом гостя, заспорила между собой в горнице. Башкин попытался угомонить ругателей. «Если вы себя грызете и терзаете, смотрите, чтоб совсем не растерзать друг друга». И, обратясь к отцу, Семену пояснил, — вот мы христовых рабов держим своими рабами. Христос же нарицает всех братьей. Я все кабалы и задрал, держу людей у себя добровольно. Хорошо ему у меня живет, а не нравится — пусть идет, куда хочет. Дальше он опять сел на своего конька, и возвратился к сетованиям о пасторском долге, изрядно надоевшим отцу Семену. Матвей добавил на сей раз лишь то, что иереи должны, мол, показывать пример, как им в дому людей своих держать. «Смех и грех», — подумал благовещенский поп. Сам кобылы задрал распустил дворню так, что она едва в драку при нем не лезет. А теперь спрашивает, как ему тех бездельников обратать. — Ты скажи, — продолжал настаивать Башкин, — как мне евангельское слово всем дому с малыми сими притворить в дело? — Да не знаю я, Господи! — обзмолился незадачливый пастырь. — Я простой поп, и по мне бы выдрать на конюшне всю твою шатию В раз бы поумнели. «Ты, отче, ври, да не завирайся!» Прорезался вдруг голос увеснущего белесого смерда с зелеными разбойничьими глазами. «Нашелся один такой на конюшню слать. Смотри, как бы самого не выпороли!» «Не серчай я аж ради Христа!» — увещательно обратился к нему Башкин. «На отце Семене духовный сан, да к тому же он гость наш». Разве что гость, — покривился Яша. А так много ли твой поп знает, чтобы с ним здесь хороводиться? Бражники, скоромники да неучи, весь их поповский разносол. — Тише, тише! — угоманивал Башкин, расходившегося смерды Беси тебя в гнев вводят, Яша, одни беси. Сотвори лучше молитву, чадо мое непутевое. Но Яша молитву творить не стал, а, махнув рукой, с шумом вышел из горницы. Отец семён слишком оторопел, чтобы так вот сходу отвечать веснущитому разбойнику. Да и не стоил того ахальник языкатый. Кроме всего, благовещенский Иерей берег себя. Невысокого роста, приземистый и полный. Он наверняка таскал на себе пуда полтора с лишним веса, и страх боялся остаться без речи и движения, как его родитель. Тот через полгода оклемался, но скривил рот и вместо «Господь» стал говорить «Господь», и церковную службу ему пришлось оставить. Нет, не хотел для себя подобной участи отец Семену а потому не увязывался в злые ссоры, всегда чреватые дурными последствиями. И он лишь головой покрутил в знак решительного неодобрения холопьей выходки. Тем временем пришли другие посетители, из тех, что попроще — Печник Фома и Бондарь Игнат, из тех, что познатнее — братья Волковы Иван и Григорий, сразу видно, по одежде и повадке, что дворяне. Башкин назвал их даже по отчеству Тимофеевичами, что означало большую степень почета в те времена. Завязался разговор, в коем речь уже пошла о вещах божественных. Однако среди евангельских речений вскоре начали с неуследимой быстротой Мелькать странные имена и названия. «А ты помнишь, о чем стрегольники говорили?» — напоминал густой бас Григория Волкова. «Жидовствующие пошли много далее», — продолжал Иван, старший брат его. «Особенно поразили отца Семена Печник и Бондарь. Ну, те-то дворяне, грамоте сведомы, а эти...» откуда набрались, — подумал Благовещенский Иерей. Фома с Игнатом мало того, что Новый Завет знали от доски до доски, все время ссылались на ветхозаветные книги, особенно часто поминая речения пророков. За столом носились и перекрещивались ведомые и неведомые имена Ересиархов, Схарии, Курицына, Касова и самого Лютера? Уже учения их никто не защищал, но они как бы переворачивались с изнаночной стороны на лицевую, просвечивались насквозь и откладывались до следующего спора. На протяжении беседы появлялись новые лица, в том числе два иноземца — Литвин и Мадьяр, судя по крестному знамению, коим они себя осенили, прямые латинники. Они больше слушали, чем говорили, наверное, по дурному знанию языка. Сам Матвей Башкин выглядел среди собравшихся не вожаком и предводителем, а скорее первым среди равных. Он направлял беседу, вставлял замечания, гасил ссоры, его слушались. Смерть с разбойничьими глазами возвратился с кухни и в разговор не вмешивался, только один раз, недобро усмехаясь, выронил «А как же Христос сказал, не мир я вам принес, но меч?» И, не дожидаясь ответа, опять ушел прочь.